20 января второго года миссии, суббота, полдень, тундра степи, два километра к северу от озера Этандосье. Охота прошла успешно. Часть охотников, которая была вооружена арбалетами и огнестрельным оружием, обошла стадо по большой дуге и заняли позиции на склонах того самого V-образного холма, Остальные, в основном женщины и мальчики-подростки северных оленей, при силовой поддержке части настоящих охотников, вытянулись в цепочку, охватывая бизона в полукругом. Возглавлявший загонщиков вождь Ксим смочил слюной палец и подставил его ветру, после чего радостно оскладился. Ветер был западный, с небольшим уходом к югу, и это было как раз то, что надо. По его знаку загонщики остановились и при помощи роговых курительниц, которых хранились взятые из лагерного костра в угле, принялись разжигать от них их же приготовленные заранее огромные пучки чуть влажной степной травы, плотно смотанные в жгуты. Стоит сунуть такой жгут в полый рог, наполненный тлеющими углями, а потом хорошенько раздуть, как он превращается в первобытный аналог дымовой шашки. Стадо бизонов в тундростепи степи боится только трех вещей. Взбесившегося мамонта, охотящегося прайда пещерных львов и степного пожара. Причем последний страх самый сильный. Стоит хотя бы чуть-чуть потянуть дымком, как животные сразу бросают все свои дела и начинают принюхиваться, где это там горит. А горит это, как правило, потому что подожгли люди. И особенно часто такое случается зимой. Поэтому при приближении людей мирно пасшиеся стадо заволновалось. Коровы с телятами отступили в середину, а собравшиеся по краям быки развернулись рогами в сторону предполагаемой угрозы и начали встревоженно принюхиваться к доносящимся с той стороны запахом. Бизоны ждали нападения только в том случае, если назойливые двуногие приблизятся на дистанцию прямого удара копьем, а они пока были в несколько раз дальше. Ну, не изобретительные тут еще ни копья металка, ни лук, ни тем более тяжелый арбалет гастрофет, а камни, пущенные из прощит для быка не более чем досадная неприятность. Но вот отчетливый аромат дымка, доносящийся со стороны вытянувшихся в живую цепь людей, приводит животных к беспокойству. И тени приближаясь, начинают кричать, улюлюхать, подпрыгивать на месте и крутить в воздухе свои импровизированные дымовые шашки, отчего те испускают струи плотного белого дыма. Ветер сносит этот дым в сторону стада, и животные приходят в состояние неуправляемой паники. Как уже писалось выше, «степной пожар» — это самый страшный враг бизонов, и поэтому те, развернувшись, кидаются на утек по пятам, преследуемые дымом, а также визжащими и улюлюкающими загонщиками, которые для усиления эффекта щелкают деревянными кастаньетами и бьют в кожаные бубны. Бежать тут было совсем недалеко, быть может, чуть больше километра, А свернуть стаду в сторону не давали загонщики, охватившие его полукольцо Естественно, при такой гонке, когда животные мчат гурьбой, куда смотрят их глаза, не разбирая дороги, первыми начинают отставать телята, родившиеся прошлой весной, то есть восемь-девять месяцев назад. Их, выбившихся из сил, ловили живьем при помощи ременных лассо, валили на землю и спутывали ноги кожаными ремнями. Правда, некоторым из них не повезло, и они, затоптанные взрослыми животными, остались лежать на припорошенной инеем пожухой траве. Тем временем голова стада вошла в узкую долину, окаймленную росшим по низшей части склонов колючим кустарником, и пошла дальше, не имея возможности никуда свернуть. Ибо сходящиеся углом гребни возвышались над дном долины на высоту двадцати пяти этажей а крутизна склона в среднем составляла 40 градусов. Тропа, ведущая на выход из долины, располагалась в самом конце, у вершины буквы «В», там, где сходились два гребня. Подъем там был тоже крут, в среднем 17 градусов, но эту крутизну бизоны хотя бы могли преодолеть. Кстати, долина бизонам была хорошо знакома. Когда с далекого ледника дул свирепый северный ветер, Они частенько укрывались в этой долине от его жестокого дыхания. Но на этот раз все было совсем не так. Позади них продолжали греметь и дымить загонщики, не давая утихнуть паники, а впереди и по бокам нарисовалась новая опасность в виде фигур, вооруженных копьями охотников, которые перекрывали выход из долины. Уставшие животные должны были, спотыкаясь, идти вверх по крутому склону, не имея сил броситься вперед всей массой и затоптать до кучливых до многих А охотники наносили им удары своими копьями, в случае необходимости легко увертываясь от неуклюжих движений утомленных животных. И хоть самцы бизонов, которые шли в первых рядах, обладали живым весом больше тонны и чудовищной силой, Но на крутом подъеме их масса работала против них самих, сковывая движение и вызывая чрезмерное утомление. Вот под ударами копий упал один бык, второй, третий, четвертый, и на достаточно узкой тропе начала расти баррикады из бычьих туш. Охота пошла пусть не так легко, когда стадо животных гонят к какому-нибудь обрыву о врагу или пропасти, но и не так тяжело – когда в голой степи охотники буквально вынуждены плясать вокруг животных, нанося им удары своими копьями. Видя это, охотники клана северного оленя впали в благородный охотничий азарт, стремясь убить как можно больше животных и теряя осторожность. А вот тут, хотя великий дух и миловал безбашенных удальцов, до беды было недалеко. Трагедия могла произойти позже и по иной причине – Но никто из северных оленей не будет сомневаться, что это такая плата за удачу. А некоторые считали, что это сама удача и есть. Но об этом позже. Петрович с Мосиным, Андрей Викторович с СКС, а также их помощник Сергей-младший с Сайгой заняли позиции на фланге, облюбовав уступ на склоне холма, с которого животных очень удобно было бить в левый бок. Да и дистанция от этого выступа до бредущего по тропе стада составляла всего до 50 метров. Арбалетчики, обосновавшиеся по соседству на каменном выступе, дистанцию до цели имели всего 30 метров. Правда, такие замечательные стрелы из охотничьих арбалетов не могли уложить быка попаданием под лопатку, и поэтому Роланд и его друзья целились бизонов в мягкое брюхо и, как правило, четырехлезвийные наконечники оправдывали свое предназначение вызывать обильное кровотечение и быструю, относительно безболезненную смерть жертвы. В скором времени трава оказалась наглухо забаркадирована тушами убитых животных, а ведь это была только часть стада, не больше трети или четверти. Остальные бизоны отпрянули от этого места массового избиения и попытались прорваться обратно в степь, но были отогнаны криками, шумом и дымовыми шашками. Некоторые попытались скарабраться по поросшим кустарникам крутым склонам но срывались вниз. Охотники, оставшиеся в своей засаде, в конце долины неудел, собрались и по узкой звериной тропе буквально побежали к противоположному концу долины, чтобы, подкрепив загонщиков, войти вместе с ними в долину и полностью уничтожить еще живых членов стада. И вот тут, то ли вследствие общей торопливости, то ли особой несчастливости и неуклюжести, конкурент, вождя Ксима, здоровяк Огор, оступился на осыпающейся под ногами звериной тропе и кубарем полетел вниз. Туда где метались перепуганные и разъяренные быки и коровы. Вожди клана огня, конечно, немедленно стали стрелять, прикрывая упавшего. Они уложили на ближних постпах не менее двух десятков животных, но все равно бизонус имели как следует помять огра, да так, что тот был ни жив, ни мертв. Мазель Люся, которая без пяти минут мадам Гук, осмотрела потерпевшего, когда его вытащили наверх и только пожалу плечами. Медицина тут была бессильна. Этот огур был еще жив, но это было ненадолго. Многочисленные внутренние повреждения, разрывы брюшной полости и переломы костей не оставляли ему ни одного шанса. Еще бы, когда несколько сатаневших от ярости коров топчутся своими копытами по человеческой тушке, то каким бы крутым качком тот не был, конец будет однозначен и очень печально. Не стоило тратить на раненого и так небольшой запас медикаментов. Единственное, что стоило сделать, так это заварить ему маковой соломки, чтобы кончина его была по возможности безболезненной, что и было проделано совсем тщательно. Бедняга-огр, отошедший в иной мир без лишних мучений, был единственной жертвой этой охоты. Все остальные охотники не были даже поцарапаны. И теперь вместе с загонщиками добивали остатки бизоньего стада. Охота, можно сказать, была закончена. И пришло время заняться разделкой туш и приборкой территории, чтобы потом на этом же месте когда-нибудь провести еще одну охоту.